Глава вторая. «Наша цивилизация, как отмечает Честертон, в гораздо большей мере, чем принято думать, базируется на угле. И машины, что обеспечивают нашу жизнь, и машинное производство этих машин прямо или косвенно зависит от угля. В циркуляции организма западного мира шахтер по важности на втором месте после землепашца. Атлант, на чьих плечах почти все остальное — не перемазанной угольной пылью. Так что если есть случай и готовность к определенным событиям, процесс угледобычи весьма стоит того, чтобы его понаблюдать. Спускаясь в шахту, важно оказаться в забое, когда там трудятся навальщики. Это не просто ибо посторонние мешают работе и не приветствуются. Однако визит в другое время создаст ложное впечатление. По воскресеньям, например, шахта выглядит вполне безобидно. Приходить надо, когда грохочут механизмы, клубится угольная пыль, и видно, что такое шахтерский труд. В рабочие часы шахта подобна аду, по крайней мере, моему представлению о преисподней. лицо почти все, что людям мерещится в аду — удушливое пекло, темень, шум, сумятица и, прежде всего, невыносимо тесное пространство. Все, кроме адского огня, поскольку здесь лишь слабый свет рудничных ламп и электрических фонариков, лучи которых едва пробивают плотную угольную мглу. Когда, наконец, доберешься до места, о самой вырубке рассказ чуть позже, то, одолев последний промежуток тоннельной крепи, оказываешься среди блестящих черных стен высотой 3-4 фута. Это плоскость забоя. Наверху гладкий потолок скалы, из которой вырублен уголь, под ногами тоже скала, высота галереи определяется толщиной пласта и, соответственно, немногим больше ярда. Ярд — три фута, девяносто одно целое, сорок четыре сотых сантиметра. Первое, что ошеломляет, на время перекрывая прочие ощущения, — жуткий грохот конвейерной ленты. Особенно далеко взгляду не проникнуть. Свет твоей лампы тонет в клубах черной пыли. Но по обеим сторонам прохода различаешь ряды полуголых, стоящих на коленях в четырех-пятиярдах друг от друга людей, которые совками, набирая отколотый уголь, быстро кидают его через левое плечо, наполняют бегущую в ярде за спиной резиновую шириной два фута полосу прожорливого транспортера. Безостановочно течет искристая угольная река, унося в больших шахтах по несколько тонн в минуту. Где-то на магистральных путях уголь перегружается в шахтные вагонетки емкостью полтораста галлонов, подтягивается к стволу и к летию поднимается наверх. Невозможно наблюдать навальщиков за работой без острого чувства зависти к их закалке. Труд у них по обычным меркам устрашающий, почти сверхчеловеческий. Надо не просто перебросить немыслимый объем угля, но сделать это в положении, которое удваивает или даже утраивает необходимые усилия. Работать постоянно приходится на коленях, в низкой пещере вообще не разогнуться, и ты разок попробовав покидать уголек, сразу поймешь, какой мощью тут нужно обладать. Стоя орудовать совком сравнительно легко, поскольку помогают и коленные, и бедренные мышцы. Но опустившись на колени, Работаешь лишь напряжением мускулов рук и живота. Да и все прочие условия дела не облегчают. Жара, уровень ее колеблется, но в большинстве шахт истинное пекло, забивающее горло и ноздри, залепляющие веки угольная пыль и непрерывно стучащий конвейер, шум которого в тесном пространстве, как грохот пулемета. Однако и работают, и выглядят навальщики, словно сделанные из железа. Под слоем ровно покрывающих с головы до пят угольной пыли они похожи на кованые статуи. Только увидев шахтеров обнаженными в забое, поймешь, сколь физически великолепны эти люди. Фигуры у большинства некрупные, высокий рост помехов их труде, но почти все прекрасно сложены: широкие плечи, мощные торсы, плавно сложенные гибким талием, плотные маленькие ягодицы, мускулистые бедра. и не унцы, и лишние плоти. В жарких шахтах на горняках лишь тонкие кальсоны, башмаки на деревянной подошве и наколенники, в самых жарких — лишь башмаки и наколенники. На взгляд, трудно отличить пожилых рабочих от молодых. И, может быть, и шестьдесят, и даже шестьдесят пять, но черные и обнаженные — все они выглядят похожими. Без молодого тела, без стройности, вполне годной для королевской гвардии, С шахтерским трудом не справиться. Лишние фунты Натальи работать в позе навальщика не позволят. Увиденное однажды зрелище, ряд черных лоснящихся фигур, что, стоя на коленях, выгнув спины, необычайно быстро, энергично черпают и перекидывают уголь, незабываемо. Смена шахтеров длится семь с половиной часов. Теоретически без перерывов или каких-либо отлучек. Фактически все же минут пятнадцать они умудряются выкроить, чтобы подкрепиться взятой из дому едой. Обычно это хлеб с дриппингом и бутылка холодного чая. Дриппинг — популярный в британском рационе капающий с жаркого жирный мясной сок. Впервые попав в забой, я вляпался ладонью в какую-то скалистую гадость, что оказалось комком сплюнутой табачной жвачки. Жевать табак у в ходу считается Помогает от жажды. Лишь несколько спусков в шахту позволяют разобраться в том, что вокруг тебя происходит, так как впервые наблюдаемый процесс многократной погрузки-перегрузки угля не дает заметить что-то еще, до некоторой степени даже разочаровывает или, лучше сказать, не отвечает твоим ожиданиям. Заходишь в клеть, стальной ящик не шире телефонной будки, только раза в два-три длинней. Сюда, плотно, как сардины, в банке набивается десяток человек. Рослому гостю тут приходится слегка сутулиться. Стальную дверь за тобой закрывают, и некто, управляющий земли лебедкой, бросает тебя в пустоту. Секундный желудочный спазм, будто в момент автомобильного рывка, но движение ощущаешь не очень сильно, — Пока ближе к одну спуск не затормозится так резко, что ты готов поклясться, вас снова рванули вверх. На середине пути скорость спуска до шестидесяти миль в час, в глубоких шахтах и больше. Выбравшись из клети, оказываешься под землей на глубине ярдов четыреста. Стал бы сверху гора приличного размера, сотни ярдов твердых скальных пород, костей вымерших животных, подпочвенного грунта. кремниевой гальки, растительных корней, травы и топчущих ее коров. Все это у тебя над головой, подпертое лишь деревянными стойками не толще твоей руки. Причем из-за скорости, из-за полнейшей темноты, в которой летел вниз, чувствуешь себя на глубине гораздо больше, чем в тоннеле метро под Пикадилли. Что еще изумляет, так это протяженность штреков». Штрек — горизонтальная горная выработка без непосредственного выхода на поверхность. Раньше я смутно представлял шахтера, рубящего уголь где-то поблизости от опустившей его клейте. Мне в голову не приходило, что до места работы ему нужно добираться ходами горизонтальных выработок примерно столько же, сколько от лондонского моста до Оксфорд-Церкус. То есть начале, разумеется, ствол шахты пробивают рядом с угольным пластом. Однако по мере разработки его ветвей забой отодвигается дальше и дальше. В среднем на милю, достаточно обычно на три, рассказывают про шахты, где от ствола до забоя целых пять миль. И никакого сравнения с расстояниями на земле. Здесь милю или три надо одолевать по боковым штрекам, учитывая, что даже в магистральном тоннеле редко где можно распрямиться во весь рост». первые сотни ярдов особых тягот не замечаешь идешь пригнувшись по тускло освещенные галереи шириной восемь десять футов и около пяти футов высотой со стенами сланцевых пород наподобие пещер дербишира через каждую пару ярдов деревянные стойки с перекрытиями балок многие из которых прогибаются такими дугами что вынуждают тебя приседать вступать неудобно под ногами куче угольной крошки Зазубренные обломки сланца, а в сырых шахтах месиво грязи, как на скотном дворе. Кроме того, затрудняют шаг рельсы для шахтных вагонеток. Нечто вроде миниатюрной железной дороги с ящиками, груженными рудой. Все припорошено сланцевой пылью и ощущается присущий, видимо, всем шахтам удушливый запах газа. Видишь загадочные механизмы, назначения которых тебе вовек не понять. висящие на проводах связки инструментов и порой стаи убегающих мышей. Мыши — на удивление обычное явление в шахтах, особенно тех, где использовались или продолжают использоваться лошади. Интересно бы знать, как вообще эти мыши тут заводятся. Возможно, просто падают в ствол шахты. Ведь известно, что благодаря большому коэффициенту поверхности тела относительно веса Мышь без ущерба для себя способна падать чуть не с любой высоты. Прижавшись к стене, пропускаешь цепочку вагонеток, медленно ползущих на тяги бесконечно длинного стального троса, приводимого в движение наверху. Пробираешься через завешанные мешковиной толстые деревянные двери, выпускающие вместе с тобой тугие волны воздушного потока. Двери эти — важный элемент системы шахтной вентиляции. Отработанный воздух выкачивается из штольни посредством вентиляторов, а свежий через устья другой штольни втекает сам собой. Штольня вспомогательная, обычно наклонная, разведчная, эксплуатационная, вентиляционная и прочие выработка с выходом на поверхность. Но естественное движение воздуха, выбирая в этом круговороте кратчайший путь, оставило бы глубокие штреки беспроветривания, Отсюда необходимость разделить тоннели частыми шлюзовыми перегородками. Вначале идти, пригнувшись, даже несколько забавно. Однако забавы такого рода быстро приедаются. Мне дополнительно мешала моя исключительная долговязость, но когда потолок снижается до четырех футов и менее, то уже худо всем, кроме ребенка или карлика. Мало того, что надо согнуться пополам, Ты еще должен так держать голову, чтобы видеть нависающие балки и успевать нырнуть под них. Соответственно, постоянное растяжение шейных мышц, хотя это ничто в сравнении с болью в бедрах и коленях. Через полмили начинается невыносимая, я не преувеличиваю, смертная мука. Возникает вопрос, как же ты доберешься до забоя, а главное, как ты сможешь вернуться? Шагаешь все медленнее, медленнее. На пару сотен ярдов попадаешь в коридор столь низкий, что вынужден продвигаться на корточках. Затем внезапно потолок взлетает на дивную высоту, вероятно, образовавшаяся еще в древности скальная полость. И ярдов двадцать можно пройти, распрямившись. Ошеломляющее облегчение. Но затем снова длинный низкий коридор и череда балок, под которыми надо проползать». Опускаешься на четвереньки, что после ковыляния на корчиках не так уж плохо. Правда, когда, протиснувшись под балками, хочешь подняться, выясняется, что колени временно отказались тебе служить. Позорно просишь о небольшой передышке, встречая сочувствие со стороны шахтера-проводника, который понимает разницу между собственной и твоей мускулатурой. «Осталось всего 400 ярдов», — ободряет он. Хотя для тебя это звучит неутешительнее четырехсот миль. Наконец, с грехом пополам, ты все же достигаешь искомого пункта. Чтобы пройти эту милю, тебе потребовался целый час. Горняк подобный путь проделал бы втрое быстрее. На месте тебе первым делом необходимо несколько минут полежать, растянувшись в угольной пыли, дабы восстановилась способность наблюдать шахтерскую работу. что-либо соображать. Возвращение тяжелее не только из-за дикой твоей усталости, но и потому, что дорога назад идет чуть в гору. Низкие участки проходишь с черепашьей скоростью и уже ничуть не стыдишься попросить об отдыхе, когда немеют колени. Даже нести лампу становится нелегко и нарастает вероятность ее уронить, после чего, если это лампа Дэви, она гаснет. Лампа Дэви — безопасная рудничная масляная лампа с пламя двойной металлической сеткой, сконструирована в 1815 году английским физиком и химиком Хамфри Дэви. Все сложнее пробираться под балками, иногда и подныривать забываешь. А когда, подражая горнякам, стараешься держать голову ниже плеч, ударяешься о перекладины спиной. Такое случается и с шахтерами. Вот почему в жарких шахтах, где работают полуголыми, у большинства, по их выражению, застежка на хребте, то есть ряд застарелых струбьев вдоль позвонков. Спускаясь по наклонным штрекам, шахтеры, ловко используя выемку в своих деревянных подошвах, становятся на выгонячные рельсы и скользят вниз. Там, где ходки особенно трудны, у горняков с собой трости длиной около двух с половиной футов. На обычных участках трость держат за рукоятку, в самых низких местах, приседая на корточке, ее перехватывают ближе к основанию, где тоже сделано углубление для пальцев. Трости очень помогают идти. Кроме того, отличное недавнее изобретение — защитные деревянные шлемы. Они напоминают стальные армейские каски французов или итальянцев, только гораздо легче — внутри снабжены прокладкой и настолько прочны, что делают нечувствительным даже сильный удар по голове. Выбравшись наконец на поверхность, проведя в шахте часа три и одолев две мили по штрекам, ты обессилен больше, чем если бы протопал по земле двадцать пять миль. Еще неделю в ногах такое окостенение, что не присесть без героических усилий. Опускаешься на стул специфическим образом, боком. не сгибая колен. Знакомые горняки, приметь в твои негнущиеся ноги, подшучивают, что не по вкусу шахтерская работенка. Но даже опытный шахтер, если он долго не работал, по болезни, например, вернувшись к своему труду, первое время терпит немало мучений. Может показаться, что я сгущаю краски. Однако всякой, спускавшийся в шахту старого образца, а большинство английских шахт именно таковы, и сам, ходивший к месту вырубки, думаю, подтвердит мои слова. И вот о чем мне хочется сказать особо. Кошмарные, отнимающие столько сил, сколько обычный человек тратит за день напряженных трудов, хождение до забоя и обратно, вообще не берутся в расчет, оставаясь просто неким приложением к шахтерскому делу, вроде поездок к службе на метро». А ведь между двумя походами за смену шахтер еще бешено вкалывает свои семь с половиной часов. Мне никогда не приходилось добираться до угольного пласта больше мили, но зачастую здесь у горняка трехмильный путь, что для меня и прочего народа не шахтерских профессий физически оказалось бы совершенно невыполнимым. Вот этот момент всегда упускается из вида. В представлении о забое. Подземная глубина, тьма, духота, черная от угольной пыли рубщики — а мили, что необходимо осиливать по штрекам как-то без всякого внимания. К тому же здесь и вопрос времени. Семь с половиной часов шахтерской смены не устрашают продолжительностью. Однако сюда следует добавить по крайней мере ежедневный час находки, а чаще это два часа, порой и три Формально ходка, конечно, не труд, и за нее не платят, но сила она требует никак не меньше. Удобно ссылаться на то, что сами дешахтеры не возражают против этого. Понятно, что подобные тяготы они переносят не так, как вы или я. Они с детства привыкли, у них должным образом развиты мускулы, они умеют двигаться под землей с потрясающим, даже шутковатым проворством. Пригнув голову, шахтер широким шагом несется там, где я, например, еле ковыляю, и видишь, как он в нужные моменты на четвереньках легко перепрыгивает ямы почти на собачий манер. Только не стоит полагать, что это ему доставляет удовольствие. Я разговаривал со многими шахтерами, все они признают ходку по штрекам действием весьма трудоемким. Достаточно послушать их собственное обсуждение работ в шахте. Речь у них непременно зайдет насчет ходок. Бытует мнение, что со смены возвращаться легче, чем идти на нее. Однако горняки единодушно утверждают, что их особенно изматывает обратный путь. Да, таково условие их шахтерских трудов, и они с этим вполне справляются, хотя, конечно, при огромных затратах сил. Сопоставимо, на мой взгляд, с необходимостью перед работы и после нее Взбираться на небольшую гору. Побывав в двух-трех шахтах, начинаешь улавливать рабочие процессы под землей. Должен, кстати, оговориться, что относительно технических сторон горной промышленности я совершеннейший профан, просто описываю свои наблюдения. Уголь содержится в узких швах внутри скальных напластований. Так что уголь добычи по сути похожа на выковыривание центрального слоя из неаполитанского мороженого. В первые времена шахтеры вручную отбивали уголь ломом и киркой. Дело весьма не быстрое, поскольку в девственном состоянии уголь по твердости едва уступает камню. Теперь предварительный этап ведется электрической вырубовой машиной, чрезвычайно мощной ленточной пилой. режущий пласт не вертикально, а горизонтально прочнейшими трехдюймовыми зубцами. По воле направляющего пилу оператора машина может двигаться вперед или назад, попутно издавая грохочущий вой из самых жутких, что мне доводилось слышать, и вздымая угольную пыль тучами, которые не позволяют видеть дальше пары шагов и почти не дают дышать. Подпиленная футов на пять в глубину часть пласта крошится, отбивается уже сравнительно легко. Тем не менее, в подготовке неподатливых участков требуются еще и взрывные работы. Электрическим буром, наподобие миниатюрного отбойного молотка, подрывник высверливает ряд отверстий, заполняет их минным порохом, замазывает глиной, сам становится за углом, если таково имеется, положено отходить на 25 ярдов, и посылает разряд электрического тока. Все это не для дробления пласта, а лишь за тем, чтобы сетью трещин ослабить его плотность. Хотя, конечно, иногда чересчур сильный заряд рушит угольную стену, а подчас и скальный потолок. Далее навальщики откалывают уголь и совками швыряют на ленту транспортера, уносящего чудовищные груды весом до двадцати тонн. С конвейера груз поступает в шахтные вагонетки — цепь которых на стальном тросе безостановочно подтягивается по магистральному пути к подъемной клети Наверху уголь сортируют, просеивая сквозь решетки и промывая в случае необходимости. Мусор, то есть сланец, с предельной щедростью используют в устройстве подземных путей. Все, что не пригодилось, выкидывают на поверхность, громоздя гигантские кучи отвалов, безобразных серых холмов, столь характерных в пейзаже шахтерских регионов. После извлечения угля, подпиленного вырубовой машиной, забой углубляется футов на пять. Образовавшееся пространство за следующую смену оснащают новые секции опоры балок. Сюда, частично разобрав и заново собрав, передвигают конвейерную ленту. Отдельные фазы угледобычи по возможности ведутся в разные смены. Машинная вырубка во второй половине дня, взрывная операции ночью, закон не всегда соблюдаемый, требует проводить их в отсутствие работающих горняков, навалка в утренние часы. Будучи даже внимательным, но лишь временным наблюдателем, пока не сделаешь ряд вычислений, не оценишь, с какой гигантской нормой справляется навальщик. Каждому из них положено взять уголь с участка шириной 4-5 ярдов. Механически подрезанный вглубь на пять футов пласт в высоту имеет фута три или четыре, и, соответственно, человек должен выломать, перекидать на транспортер от семи до двенадцати кубических ярдов угля. Вес такого кубического ярда приблизительно тонна с третью. Стало быть, требуется ворочать около двух тонн в час. Моего личного землеройного опыта вполне достаточно для понимания того, что это значит. Копая у себя в саду канаву и перевернув за день пару тонн земли, я чувствую, что честно заслужил свой ужин. Но земля несравненно мягче, пластичнее угля, и мне не надо копать, стоя на коленях, в страшно глубокой подземной норе, где изнываешь от жары, глотаешь угольную пыль при каждом вздохе. Не надо также милю добираться до места работ, согнувшись пополам». Горняцкий труд мне столь же не по силам, как трюки на воздушной трапеции или чемпионство на больших скачках. Хотя я не живу и, упаси Боже, не собираюсь жить физическим трудом, какую-то мускульную работу я все же мог бы исполнять. Я мог бы при необходимости довольно сносно подметать улицы, садовничать и даже, пусть довольно бестолково, трудиться на ферме. Но никаким напряжением. Никаким обучением и тренажом я не сумел бы сделаться шахтером, чья работа за несколько недель свела бы меня в гроб. Глядя на горняков в забои, вдруг ощущаешь, сколь разнятся миры человеческого обитания. Под землей, где идет добыча, особенный мир, о котором многие не знают вообще ничего. Возможно, большинству даже желательно о нем не знать». Однако тот же Нижний мир абсолютно необходим в пару нашему Верхнему. Едим ли мы мороженое, плывем через океан, печем хлеб или сочиняем книгу? Фактически любое наше действие прямую или косвенно связано с потреблением угля. Уголь требуется для всех мирных дел, а если вспыхивают войны, то тем более». Во времена восстаний шахтер должен продолжать трудиться, иначе самой революции конец. Реакция нуждается в угле не меньше. При любых событиях на земле уголь должен выдаваться на гора бесперебойно, во всяком случае без слишком долгих пауз. Чтобы Гитлер устраивал маршировки гусиным шагом, римский папа обличал большевизм, матч по крикету собирал толпы на стадионе «Лордс», поэты, словословили друг друга, нужен уголь, а мы словно не ведаем о том. То есть, конечно, всем известно, что уголь необходим, но мало кому, почти никому не интересно, как же он добывается. Вот я сижу, пишу перед своим уютным угольным камином. Хоть на дворе апрель мне еще нужно греться у огня. Пару раз в месяц к дому подъезжает телега, Грузчики в кожаных безрукавках втаскивают тугие, отдающие смолистым запахом мешки, и с грохотом всыпают топливо в подвал под лестницей. Исключительно редко мозг мой специальным усилием сопрягает этот уголь с некими трудами в далеких шахтах. Просто уголь. Просто уголь. Нечто, чем надо запастись. Твердое черное вещество, загадочно возникающее ниоткуда, подобно манне небесной, с тем лишь отличием, что за него надо платить. Ты можешь запросто объехать на автомобиле весь север Англии, ни разу не вспомнив, что под тобой сотнями футов ниже идет шахтерская рубка угля. Между тем, в известном смысле, движение твоей машины обеспечивают именно шахтеры. Их, освещенный тусклыми лампами, подземный мир для солнечного мира, как корень для цветка. Не так давно условия в шахтах были значительно хуже сегодняшних. Еще живы старухи, работавшие в молодости под землей, на четвереньках таскавшие вагонетки с помощью прикрепленных к поясу и пропущенных между ног цепей. В этих упряжках ползали они обычные во время беременности». Мне представляется, даже теперь, если бы никак иначе, мы скорее бы примирились с трудом впряженных в угольные вагонетки беременных женщин, нежели лишили бы себя угля. Просто пришлось бы, разумеется, пореже мучить себя мыслими о тех бедняжках. Так ведь со всеми видами физического черного труда ими держится наше существование. Но в думах наших они не присутствуют». Шахтер — ярчайший представитель сословия работяг не потому лишь, что труд его устрашающе тяжел, а еще потому, что жизненно необходимый труд его совершается вдали от нас, от наших глаз, и позволяет не осознавать его, как не осознается бегущая по венам кровь. Смотреть на действия шахтеров неким образом даже унизительно». Мелькает неуверенность насчет себя, интеллектуала и вообще персоны более важной. До тебя вдруг доходит, по крайней мере в этот момент, что все вышестоящие на высоте только за счет того, что горняки парят кишки в забоях. И вы, и я, и редактор литприложения приложения «Таймс», и стихотворцы, и архиепископ Кентерберийский, и товарищ Икс, автор марксизма для младенцев, Все мы нашим относительным благополучием обязаны чумазым до самых глаз, наглотавшимся шахтной пыли работягам, что своими стальной мощью руками без устали швыряют уголь на транспортер.